Утром Сергей быстро позавтракал, оделся и уже был на пороге, когда позвонил Кирилл. — Привет, Кирюх, ты меня хочешь чем-то порадовать? — Нашел немного, я на почту тебе скинул. Я сейчас по этому делу еду, уже у порога стою, может, кратенько расскажешь, мне сейчас любая информация пригодится. — Да я мало что нашел, зовут ее, удивись, Царицына Анна Иоановна. с юмором ее родители были, — хохотнул в трубку Кирилл. Да. Интересное сочетание. На ее имя зарегистрирована некоммерческая организация «Источник счастья». По их уставу, это общество, которое стремится к обретению гармонии в жизни и познанию счастья в духовности. И... Послушай, пожалей мне уши. Понял. Ну, всякое тут бла-бла-бла. Короче, про общество потом почитаешь. Анна из Патулы, окончила юрфак. Между прочим, с отличием. Есть сын уже что то спасибо да не за что я еще покопаюсь позвоню тебе если найду еще информацию спасибо ты настоящий друг спасибо не оделаешься, с тебя пива пошутил кирилл да помню я помню посмеялся сергей сергей был уже на полпути к маше когда она позвонила ему он улыбнулся увидев звонок от нее привет милая но вместо звонкого голоса жены он услышал как та тихо плачет в трубку телефона. «Что случилось?» «Беда у нас», — ответила Мария, хлюпая носом. «Уже в пути скоро буду, не плачь, разберемся. Слышишь меня?» «Угу». Он занервничал. Не зная, какой новости ожидать, он подумал о жене, ее беременности, о долгожданном ребенке. Он боялся его потерять. Сергей взял себя в руки, задавил себе мрачные мысли. Он утешил себя тем, что скоро приедет на место и узнает, Что произошло на самом деле? Маша беременна. Она стала очень чувствительной. Возможно, она вновь преувеличивает. Успокоив немного себя, он отогнал дурные мысли. Ленка стояла рядом с плачущей Марией и пыталась успокоить ее как умело. — Слышишь, родная, хватит реветь. Да ничего тебе не будет. У тебя муж-следователь. Отмажет. — Лен, да о чем ты говоришь? Я знаю, что мне ничего не будет я ничего не делала я не об этом плачу я о Люсе. кричала мария тюаней да она больная была туда ей дорога может это благо для нее чем такой всю жизнь вон старикашку доктора наверняка посадят он же укол делал не отверстится наверное дед посадит за халатность а может он так избавился от нее ну чтобы хлопот с ней не иметь больше хохотнула ленка «Да как ты можешь так? Ленка, ты блин!» От возмущения Маша не могла сразу подобрать слова, но в итоге выдавила. «Чудовище! Они все любили Люсю! Если бы она не нужна была, ее бы давно в психушку отправили». А доктор просто не мог ошибиться. «Такой огромный опыт у человека, год за Люси наблюдал. Я знаю, кто ее убил. Я видел убийцу». «Да ладно, и кто?» — С сарказмом спросила Ленка. Я вчера тень в окне видела, кто-то следил за мной. О, да, прекрасное доказательство чьей-то невиновности. Тень. Ленка замахала руками и, закатывая глаза, кривлялась, давясь от хохота. по выдавила. Может, это Чупакабра? Маша даже плакать перестала, просто стояла в ступоре и поражалась с циничной наглой выходке Ленки. «Лен, а иди-ка ты в задницу. Ну почему ты равнодушная такая?» «Я, я?» — запыхтела возмущенно она. «Я не истукан. Просто не люблю сопли по любому поводу пускать». «Человек умер. Это не любой повод», — буквально по слогам произнесла Маша. Ей казалось, что так до Ленкиных мозгов лучше должен дойти ужас ситуации, что Ленкино сердце оттает, она пожалеет о гибели Люси. «Я, конечно, понимаю, у тебя с ней было ужасное знакомство, но сейчас-то неужели тебе не жаль ее?» Ленка глубоко вздохнула. «Ты думаешь, я и стукан безразличный? Конечно, мне жаль ее, напрости. прости. Я не могу пускать сопли и делать скорбное выражение лица. Ты вроде говорила, что беременная, так не будь дурой. Не о Люсе сопли лить надо, а успокоиться. О ребенке своем думать надо». Если ты так на все реагировать будешь и нервы себе мотать, то, думаю, что шансов родить тебе такую же Люсю будет сто из ста. Мария перестала психовать. Она была поражена, как снова Ленке удалось красиво себя оправдывать. Ей как-то складно удавалось все время уводить от себя. Вроде от ее слов воротит, попахивает гнильцом. А в целом, послушаешь, но ну, права же, зараза. Вроде как и правильно говорит. «Сейчас Сергей приедет», — спокойно сказала Маша, шмыгая носом. «Поняла? Ну, ты успокоилась?» «Вроде. Вообще, Лен, я не знаю, как, но тебе удалось осушить мои слезы». «Так это же хорошо, потому что сделано правильно. Люся, Люсина, а будущей маме, мамина. Ладно, поехала я». И она поплыла в сторону выхода, потом повернулась к Маше, театрально послала ей воздушный поцелуй. Встречая любимого мужа. Насколько возможно было ей громко просипеть, прижимая свою трубочку в горле. Маша провожала ее взглядом. Да, она никак не могла понять ее иногда, но по-человечески ее было жаль. Красивая, благополучная. И инвалидность. Она увидела, как Ленка села в большую черную намарку. Новую купила, что ли? Вслух сама себе сказала Маша. И не похвасталась коза. Но тут же забыла о ней, потому как увидела мужа. Она пошла навстречу. Вот он, ее мужчина. Сейчас она к нему прижмется и станет легче. Она так по нему соскучилась. Сергей закрыл автомобиль, осмотрелся и увидел работающих оперативников на территории парка. Направляясь к украшенным красивыми металлическими с причудливым узором воротам, навстречу ему выпорхнула эффектная длинноволосая блондинка. Она взглянула на него пронизывающе, словно пыталась понять, изучить его за короткие пару секунд, зацепиться за что-то у него в душе. В груди у Сергея что-то ёкнуло. Ему показалось, она знакомой, но никак не мог понять, где и когда ее видел. «Дежавю какое-то», — подумал он. Сергей проследил, в какую машину она села, запомнил ее номер. Это уже рабочая привычка. Она села в салон, еще раз волком взглянула на него, надела маску безразличия и завела машину. Сергей, думая о знакомых чертах незнакомки, вошел на территорию. Он увидел идущую к нему навстречу жену. Сергей крепко обнял ее и поцеловал. — Что случилось, Маш? — Меня, наверное, подозревают в убийстве. У Сергея брови поползли наверх. — Что? — А ну давай по порядку. Мария кратко рассказала о страшном событии. Побудь тут, я к следователю схожу, поговорить. Маша кивнула. Сергей подошел к оперативнику, показал удостоверение и попросил проводить к старшему. Они подошли к домику Люси, парень открыл дверь. — Виталий Павлович, тут вас спрашивают. Вышел мужчина лет пятидесяти, невысокий, плотного телосложения, сединой на висках и лицом добряка. — Здравствуйте! — поприветствовал Сергей и показал свое удостоверение. Мужчина удивленно посмотрел на него. «Городской? Разве вы тоже привлечены к этому делу?» «Нет, я жену приехал навестить». И он кивнул в сторону Маши. А тут такое. «Она кратко рассказала мне. У нас проблема?» «Да Господь с вами. У вас какие проблемы? Вот у профессора проблема, так проблема. Мужик так переживал, что сердце прихватило. На скорую увезли». «Передозировка снотворного?» «Возможно, а может и нет». Исследование покажет пока только предположение. Вы верите, что человек с опытом, который уже год ее наблюдал, мог так ошибиться? То-то и оно, что не верю. Думаю, кто-то знал, что ее прокололи. И решил воспользоваться этим. Удобно. Отвести от себя подозрения и сделать виноватым старика. Из своих, думаю. Возможно, видел, что ее успокаивали вчера. Был в курсе ситуации. Вы мою жену допрашивали уже?» Она рассказала вам, что вчера ночью за ней следили. Она видела кого-то в окне. — Да, я поговорил с ней, но о слежке за ней она мне ничего не рассказала. — Эй, Егор! — окрикнул молодого оперативника. — Видишь девушку? Запиши ее показания. За ней следили ночью. — Будет сделано. И парнишка направился к Марии. — Мне жена сказала, погибшая девушка значится как неизвестная. — Совершенно верно. Она уже год у нас в архиве. Пришла сюда невменяемо, не говорит. За этот год ее никто так и не признал. Будто ее вообще никто не ищет. Никому человек не нужен. Может, она совсем одна? Я знаю, на вашем участке имеется секта. Источник счастья. Может, она оттуда? Мы проверяли. Сказали, прибилась к ним. Пожила, потом сбежала. Ничего не знают о ней. Говорят, ненормальные на голову. А вообще живут тихо. Хотя вообще не неприятны. Но никто пока не жаловался на них. Почему интересуетесь ими? Нашли грешки? — Не знаю еще. Просто проверяем поступающую информацию по делу. Решил съездить пообщаться. Может, и про Люсю поспрашиваю. У вас есть фото девушки? — В отделении, в деле. С собой нет, но сейчас устроим. Мужчина достал из кармана куртки сотовой. — Договорю сейчас. — Нина Ивановна, да, я. Здравствуйте еще раз. К вам молодой человек подойдет из наших. Помогите ему, пожалуйста. — Благодарю. Следователь вновь обратился к Сергею. — Подойдите к администратору. Девушка вас проводит к заведующей. Хорошая женщина. Думаю, у нее в деле Люси найдется для вас фото. И прошу вас, если что узнаете, позвоните мне. — Конечно. Спасибо вам. Позвоню обязательно. Мужчины обменялись визитками. Сергей вернулся к Марии, и пара вошла в здание так, милая. Иди в номер, я по делам. Освобожусь, приеду, сходим куда-нибудь. Не обижайся на меня. — Что обижаться-то, я понимаю, — улыбнулась она в ответ. — А сходить тут некуда. — Так я за рулем. Какие могут быть у нас препятствия? В город мотанем, в кино, в кафе, куда хочешь. Ты, наверное, освободишься поздно, а тут десять вечера закрывают уже. — А я воспользуюсь служебным положением, — хохотнул Сергей. Угостим девушку-администратора конфетами, дадим сладкую взятку, а то скучаешь тут. Скучаю я не тут, а по тебе, а так меня Ленка развлекает. Что за Лена? Да ты мог с ней встретиться у входа, знаешь, такая эффектная блондинка. Сегодня. Ну да, видела, а почему сегодня? Она фотомодель, сегодня одна блондинка. Красивая она, любитель преображаться, образы примерять на себя всякие. Тут у Сергея мозгу щелкнула. Как он сразу не вспомнил. Я вроде видел ее, но по другим именем, по одному делу. Ну да, как у модели, у нее другое имя – Элеонора. Вот это удача. Мне как раз с ней пообщаться надо. У нее проблемы с законом? Маша вся сжалась и нахмурилась. Надеюсь, нет. Как свидетель. Дай мне ее телефон или позвони. Договорись о встрече. Я готов даже подъехать к ней домой. Думаю, она должна тут недалеко жить. Хорошо. Маша попыталась позвонить. Не берет трубку, давай напишу номер. При встрече она на меня странно так посмотрела, изучающе. Я себя как подлупо чувствовал. Мария рассмеялась. Да ты для нее как редко ископаемая, она жутко на мужиков сердита. Нет счастья в личной жизни, а я о тебе оды пою, какой ты у меня замечательный. Не верит. Вот и присматривалась к тебе. У нее своя печальная история, имей в виду, у нее голоса нет, она через какой-то аппарат в горле говорит. Как я поняла, причиной инвалидности косвенно был муж, но я не совсем уверена. Много она не рассказывала, неприятно ей, а я не лезла с расспросами, боюсь ей больно говорить об этом. Понял. Ма, жди меня в номере, освобожусь от дел, позвоню, значит, собираться пора. Хорошо, договорились. Они поцеловались. Сергей подошел к девушке-администратору. «Здравствуйте. Я встреча встрече с заведующей договорился. Как мне найти ее?» «Я вас провожу», — вежливо ответила девушка и пригласила идти с ней. Они прошли по длинному коридору, освещенному уютным теплым светом. Девушка постучалась и открыла дверь кабинета. «Нина Ивановна, к вам посетитель». «Пусть заходит». Девушка жестом предложила зайти в кабинет. «Спасибо». «Здравствуйте, по поводу меня вам звонили?» «Да, да, я поняла. Присаживайтесь, пожалуйста». Миловидная женщина внимательно посмотрела на Сергея поверх очков. Высокая, аккуратная прическа. Умелый, ненавязчивый макияж. Деловое, приятного оттенка, серого. Платье гармонично сидело, на чуть полноватой, но пропорционально приятной глазу фигуре. Умный, спокойный, по-матерински добрый взгляд. Заведующая произвела... Приятное впечатление на Сергея, несмотря на то, что женщина, сидящая перед ним, несомненно лично сильная, с деловой хваткой, чувствовалось от нее тепло и спокойствие. «Чем могу вам помочь? Мне нужно фото Люси. Вы работаете по делу Люси?» Вопрос прозвучал с какой-то надеждой в голосе. «Нет, я работаю по другому делу, но, возможно, мы с Виталием Павловичем можем друг другу помочь». Вы могли бы о ней рассказать, что знаете? Фотографию я вам дам, с возвратом, конечно. А о Люсе мы, к сожалению, ничего не знаем. Только то, что было за этот год, пока она с нами. Страшно то, что бедняжка никому не нужна. Столько времени прошло, а ее так никто и не искал. Мы ее нашли на нашей территории. Представляете, в помойке копалась. Объедки искала, выглядела она ужасно. Я ее увидела. Сердце сжалось лохматая, вся голова в репейнике, одета в какой-то грязный балахон, басая, А глаза, господи, глаза такие убитые. Мы ее к себе забрали. Так еще и еле поймали. Мы к ней, а у нее страх на лице. Кричит, кусается, не дается. Пришлось скрутить. И укол успокаивающий сделать. Хоть помыли, переодели спокойно. Первое время ее под ключом держали. Боялись убежит. Она как дикая даже тарелку с едой не брала пока на пол не поставишь. Мы сообщили, куда следует, конечно. Обследовали чуть позже, когда она уже не боялась нас. Спокойная. И ведет себя нормально. Только не говорит, мучит. Расспрашивать о ней начинаешь. Она в слезы, истерика. Так за год и не заговорила. Специалисты ее осматривали. Здорово, даже психически. Она не сумасшедшая, но стресс перенесла. Очень сильный. Так как мы медицинское заведение, мы настояли оставить ее у нас. Зачем ее психушку? Вот надеялись, что со временем успокоится, сама расскажет. Не говорит. Специалист сказал из-за стресса. Так что она говорила, когда ты должна была когда-нибудь заговорить снова. Да, рожала на тот момент, может, два-три месяца ребеночку должно было быть. Мы склоняемся к тому, что, возможно, она потеряла ребенка при родах. От горя разум помутился. Это все предположения, сами понимаете. Истину только сама Люся могла рассказать. Вот ждали, надеялись. Но ведь где-то она рожала. Мы и по телевизору ее показывали, и в газетах фото печатали. Рады были любой информации. Ничего. Даже если она сирота. Но работала же где-то, проживала, рожала. Мистика какая-то. Вот, в принципе, и все, что мы знаем о ней. Она хорошая, добрая, отзывчивая. Знаете, как... «Ангелочек, мне кажется, она тут была счастлива». У женщины заслезились глаза, но она быстро отвернула лицо, только потому, как дрожал подбородок, можно было представить, какие чувства испытывала женщина. Она поднялась, спешно из-за стола, видимо, не хотела показывать свои эмоции подошла к шкафу. Нервно перебирая папки, аккуратно расставленные по алфавиту, она быстро нашла нужную, достала фото и протянула Сергею. Вот фотография. Может вам повезет, а то хранить безымянно не хочется. Он глянул на фото и увидел женщину с тяжелым несчастным взглядом. Боль читалась в глазах, какая-то невероятная бездонная боль. Опущенные уголки рта, расслабленная мимика, ничего не выражающая, какое-то безразличие к жизни ко всему вокруг. Сердце защемило. Так, наверное, выглядит тотальное одиночество или безнадежность. От попытки понять состояние души девушки на фото и прочувствовать его, Сергея дёрнуло как током. Его внутренняя сила жизни не давала ему уйти за недозволенную, видимо, для безопасности психику черту, которую пересекла и глубоко погрузилась девушка на фото. «Мне бы очень хотелось помочь, правда, спасибо за фото. Вы что-нибудь знаете о некой секте, недалеко находится от вас?» Да, есть такая. Виталий Павлович пытался что-то выяснить, но они ничем не помогли. Думаю, если девушка от них, они ничего не расскажут, даже если знают, что произошло. И все-таки я съезжу туда. Год прошел. Если виноваты в чем, уже успокоились, бдительность потеряли, а значит и ошибиться могут. Спасибо вам. Если вернусь поздно, то я администратору оставлю фотографию. Заведующая задумалась, потом на несколько секунд посмотрела в окно, размышляя о чем-то, слегка постукивая ручкой по столу. — Я думаю, вы правы. Может, сделают ошибку. До свидания. Удачи вам в деле. Сергей вышел из кабинета, сделал несколько попыток дозвониться до Леоноры, но она трубку не брала. Сергей ругнулся, написал СМС Арсению, позвонил. — Алло, Арсений, я тебе СМС кинул, пробей адрес владельца по номеру. «Ну вот, не здрасте тебе, не до свидания, сразу дай». Услышал шутливый голос ослуживца служивца. «Арсений, не до шуток, правда. Срочно надо. Жду». «Как допрос женщин-водителей?» «Плохо. Никаких претензий к собственникам машин нет. Есть одно «но». Одна не приехала. Хозяйка машины за границей отдыхает. И знаешь, кто она? Наша Царицына. За рулем была другая. У нее доверенность. Удивись. Элеонора по документам, она же Елена. Нужной нам машину у нее нет. Угнали. Проверили, действительно, заявление об угоне подано. Тупик какой-то. Девушка в клуб, говорит, ездила. Наш клуб, между прочим, куда мы ездили. Приехала, сломала каблук, пришлось домой возвращаться. Долго не пробыла там. По камерам проверили, действительно, недолго была. Охрана сказала, что слышали, как мутюкалась, и каблук в руке несла. Я ей сказал все равно подъехать завтра, чтобы взять под подпись ее показания. Мой сюрприз круче. «Номер машины, который я тебе дал, тоже Леонора. Пробей адрес. Я после секты сам поеду к ней домой и возьму ее показания». «Нашел ее через Машу, представляешь? Они тут за городом познакомились». «Вот это да, повезло. Я мухой. У нее в заявлении об угоне адрес есть. Сейчас гляну и пришлю. Давай, удачи». Сергей быстрым шагом направился к машине. Нужно успеть многое. Через пятнадцать минут он уже стоял у ворот общины и давил на звонок. Калитка открылась. Вышел молодой человек. От парня пахло машинным маслом. Он вытирал тряпкой руки. Сергей сильно удивился. Видимо, его удивление было настолько выразительным, что молодой человек понял причину. Я единственный яйценосный тут. Я охрана, я и водитель. Парень хоть и держал себя в руках, но появление посетителя ему явно было неприятно сергей показал удостоверение нет хозяйки в отъезде несколько брезгливо ответил он ого да мы с гонором не любим наши органы случаем не в пушку рыльца подумал сергей что надо не грубо но несколько хамовато спросил незнакомец для начала пройти может разрешишь не на улице же стоять разговаривать А вопросы буду задавать я. Спокойно, но строго ответил Сергей так, чтобы собеседнику стало понятно, кто есть кто. — Не обращайте внимания. Работать в этом дурдоме и остаться нормальным просто невозможно. Я за минуту до вашего прихода имел честь общаться с одной из химер этого поселения. Не успокоился еще. — Если такая нервотрепка, зачем работаешь тут? Уволься и живи спокойно. Парень посмотрел на Сергея, удивленно скинув брови. Я не идиот, мне так платят, как нигде не заработаю. За эти деньги я эти гадю готов потерпеть. Не очень-то вы их любите. Проходи. Парень пригласил пройти во двор. Хозяйки, их гуру сейчас нет. Вообще не разговаривать с тобой никто не будет. Хоть затрясись своей корочкой. Хочешь понять мое отношение к ним? Попробуй пообщаться со старшей сестрой. Пока гуру нет, она тут правит. Правая рука. Не послушай старшую сестру, как слушаться гуру. Чокнутое бабье, в общем. Когда хозяйка возвращается? А черт знает, когда ее принесет. Ты же водитель. И что? Там же богоподобное существо. Ходит, земля, горит. С издевкой ответил парень. У нее все просто. Звонок вынь да вылож. Хоть на горшке ты, хоть в постели с бабой. Короче, она мне не докладывает. Прилетит, позвонит, будь как штык. Ясно, что о ней сказать можешь? Ничего я не знаю, знать не хочу. Сучка наконченная. Мое дело маленькое. Привез, отвез. Куда возишь? Да, по-разному. По банкам, по бутикам, по разным адресам, может, в гости ездит. Она по-другому живет, а эти курицы вообще не думают, что она с ними. Ты не пытался им помочь, возможно, их обманывают. Зачем мне это? Они тут добровольно. Их никто не держит, а со мной вообще разговаривать не будут. Не то, что верить чему-то. Я для них низший класс общества. Ты тоже. И засмеялся. Почему? Да они тут двинуты на феминизме. Я бы сказал, граничащим с фашизмом. Ты не замечал, что женщин группами выводят из общины? Возможно, за границу. Что про это скажешь? Без понятия. Я их не вижу. Я катаю только главную ведьму. Я к ним не приглядываюсь. Честно, их в лицо-то мало знаю. Старшую только, да, может, еще несколько, кто рядом с их кикимрой ошивается. Меньше знаешь, лучше спишь. По мне, так, чем меньше я с ними сталкиваюсь, тем лучше. Бабосы получил и гуляй Ванина. Долго я, наверное, с ними не потяну работать, но пока тут. Сергей протянул фото Люсе. Видел ее тут? Да, была. Почему ее запомнил? Ты же не обращаешь на них внимания. Все просто. Она обращала внимание. Ее сильно было слышно. Такие истерики закатывала. А когда она попала сюда, она была беременна? Я не знаю, как она тут появилась. Я стал замечать ее, когда она чудить тут начала. Истерика за истерикой. Я думаю, она больна была. Не такая, как они, а сумасшедшая в смысле болезни. Потом, по-моему, сбежала. Ладно, а вообще на группы по обмену опытом не приезжали? Мужчина пожал плечами, давая понять, что он не обращал внимания, и ему безразлично. — Мне платят, я лишних вопросов не задаю. Мне неинтересно, понимаешь? Для меня они дуры неудовлетворенные. Ну, съехала крыша у них, их право. Я просто выполняю хорошо свою работу, чтобы не поперли. А их тарабарщина меня совсем не интересует. Ты понял меня, мужик? — Да понял, понял. У хозяйки сын вроде есть, ты знаком с ним? — Не слышал, — хохотнул парень. — Наверное, если есть, то не общается с матерью. Лично я слышал что химера дочки ее судачили. Уж так возмущались, так кости перемывали. — Почему? — Но они же идеально все живут, а мы смертные. Все по уши в грязи, но в грехе живем. Доченька, я понял, живет нормальной жизнью, а значит, первый враг для них. Как это так? У такой святой женщины и такая дочь. — Хорошо, мне бы поговорить с этой старшей, устроишь? Парень недовольно поморщился, накивнул кивнул знак согласия. Так не хочется опять сталкиваться с ней. Ну, ладно, позову, конечно. На территорию тебе лучше не ходить. Я схожу за ней. Готовься, разговор с этой коброй будет мало тебе приятен. Да что я тебе говорю? Сейчас сам убедишься. Давай в мой домик пройдем, там подождешь. А то холодно на улице, не лето. Они вошли в маленький домик. Тут было все, что нужно для временного дежурства охранника. Посиди тут, указывая на кресло, сказал парень. Тебя как зовут? — спросил Сергей. — Саша? — нехотя сказал он. — Ты мне свою визитку оставь. Вдруг поговорить с тобой надо будет еще. Парень насторожился и нехотя протянул свою визитку. Саша вышел. Сергей в ожидании стал рассматривать небольшое жилище. Глаза упали на окурки в пепельнице. В голове что-то щелкнуло. Профессиональная привычка взяла свое. Он нашел на столе полиэтиленовый пакет, и аккуратно изъял из пепельницы несколько окурков. Посмотрим, кто ты есть. Водятся ли за тобой грешки какие? Сергей довольно ухмыльнулся. Минут через пять вернулся Саша. Сказал, что старшая сестра подойдет. Попрощался и вышел к машине. Время шло. Сергей более получаса просидел в ожидании. Он начал злиться. Ступеньки за дверью наконец-то заскрипели. В комнату вошла женщина, одетая вполне приличная пальтишка Пальто расстегнуто, под ним черное свободное одеяние. Голова укрыта черным платком, лицо выражало недовольство и брезгливость. — Здравствуйте! — Сергей показал ей свое удостоверение. Она свысока глянула на него, в ответ ничего, даже не кивнула. С безразличием смотрела куда-то мимо него, своим видом показывая, как унизительно ей с ним даже заговорить. Сергей это полоснула. — Ну и? «Я долго буду еще ждать», – вдруг возмущенно рявкнул черный комок, недовольно поджав губы. «Я требую от вас воспитанного поведения», – ответил Сергей, – «иначе нам придется общаться не на вашей территории, а на моей». Я ясно объяснил. Женщина скривила недовольную гримасу, но смысл сказанного ей был понятен. Сергей задел ее поведение, его вот тон стал строгим и холодным. «У меня к вам несколько вопросов» и мне хотелось бы получить на них вразумительные ответы. От этого будет зависеть, придется ли нам продолжить разговор в другом месте, или мы ограничимся этим разговором». Она высокомерно посмотрела на Сергея и презрительно смирила его взглядом. Советую поаккуратнее». Сергей почувствовал, что за минуту она умудрилась его привести в состояние бешенства. В душе у него все негодовало. «Я сама ведаю, с кем?» и как мне разговаривать. На вопрос отвечу. Но уважать недоразвитое существо мне совсем не обязательно. Сергей обомлел от хамства. На пару секунд, не контролируя эмоции, даже рот приоткрыл, глядя на хамоватую собеседницу. — Это я, недоразвитое существо? Она улыбнулась и ответила ему так, как можно сказать умственно отсталому. — Ну, что же делать? Но родились вы, мужчины, придется с этим как-то мириться. И вы же не виноваты, что родились низшим. Сергей был шокирован. Он никогда не чувствовал себя таким униженным. Он просто отропел. В голову лезли только матерные слова, которые, наверное, были бы уместны в этом случае. Но он считал себя человеком воспитанным, промолчал. Попытался взять свои эмоции в руки, успокаивая себя тем, что у собеседницы явно проблемы с головой. Да ладно, продолжала она, к вашей радости я, снисходительно, к убогим успокойтесь, задавайте свои вопросы. Мужчина есть мужчина. Что с вас взять? Проохала обреченно она. Саня был прав, это невыносимо, подумал Сергей. Как он тут работает? Он протянул Гадюке фотографию Люси. «Она была у вас?» Гадюка глянула, по лицу пробежала еле уловимая эмоция неприязни. «Она вызывает у вас отвращение?» Нарочит удивленно спросил он. «Это же не мужчина». «А как я, по-вашему, должна относиться к отступнице?» Злобно процедила сквозь зубы старшая сестра. «Неблагодарная. Приютили, отмыли, обогрели». К нашему учению доступ дали, показали дорогу к счастью. Еще и виноватыми остались. Она сказала, что мы чокнутые, больные на голову увидишь ли. Вы представляете? Искренне возмущалась она. ай ай, ай! С сарказмом сказал Сергей, мотая головой. Вот именно. Сарказм женщина не уловила. Сергей понял, что с головой у нее все серьезно. Она действительно верила в то, что говорит и делает. Община сделала свое. Отношение к миру проникло в нее до мозга костей. Она по-настоящему верит, что правильно живет. И сейчас, негодуя, она обращалась к нему, ожидая от него эмоции... Сочувствия. Он понял, что перебеждать ее бесполезно, и решил подыграть, надеясь, что так от нее добьется большего. «Да что вы, как она могла?» Наигранно ответил он, специально еще надеясь на то, что разум у женщины возобладает. Но нет, гадюка проглотила пилюлю и приняла ее как должный ответ. На ее лице расплылась довольная, снисходительная к низшему улыбка. И на самом деле повернуто. Они все тут такие? Кто же вам так мозги отшлифовал? Может, они на наркотики подсажены? Думал Сергей. Но не могло его сознание принять, что разумный человек мог позволить так, перевернуть в мозгу все с ног на голову. Когда она попала к вам, она была вменяема? Да прям, вот она и есть чокнутая, закатывала нам такие истерики, осквернила наши святыни. Увидев на лице Сергея немой вопрос, пояснила. В нашем храме нагадила на алтарь, зараза. Душе взорвались аплодисменты. Сергей хвалил Люсю за такой экстравагантный смелый поступок. Чтобы его улыбка не стала заметной для Гадюки, он прикрыл ее ладонью. «Как ее имя?» — она говорила. «Нина, по-моему, если не врала». Она рассказывала о себе. «Да, плакалась тут, что родители по-черному бухают, что мужик ее бросил, что она несчастная такая. Да эта наглая девица вообще обвинила нас, что мы ее сына погубили». «Почему вы год назад не рассказали это следователю?» Она замкнулась. Глаза на секунду забегали, а лицо побледнело. Женщина сообразила, что сказала то, что, возможно, не следовало говорить. «Да, говорила, наверное», — быстро сказала она. «Этого в деле нет. По допросу выяснилось только то, что девушка попала к вам не в себе. Пробыла какое-то время и сбежала». Она закрыла глаза. Минуту молчала. «Что творилось у нее в голове? Можно только...» догадываться. Взяв, видимо, свои эмоции в руки, она открыла глаза и, медленно, словно убеждая саму себя, ответила. «Не помню. Не помню, о чем меня допрашивали. А кого спрашивали? И не сказал, причем. Я тут». Старшую сестру и спросить забыли, возмутился про себя Сергей. «Врет, нагло врет. Не верю. Оступилась ты, милая, оступилась». «Она у вас рожала?» Женщина вновь надела надменную маску. Нехотя, видимо, понимая, что она уже сказала лишнего, ответила. Но хамский тон заметно поубавился. «Да, тут. Родила пацана. А у нас не принято с пацанами тут быть. Кто парней рожает, мы всех высвоясь отправляем. За калитку. Не место им тут. Вы сказали, она сама сбежала. Так и есть, у нас принято сначала ритуал. Прощение с сестрами проводить». Но мы и хотели, как положено. Пришли к ней. А ее уже след простыл. Комната пустая была. Но мы искать-то и не стали. Ушла сама, так пусть ей. Все равно дорога за калитку была. А малыш где? А я почем знаю. Ни ее, ни пацана не было. С собой забрала. А уж где он сейчас? Так это у нее, спрашивайте. Фыркнула она. Странные отношения у вас в общине. Значит, если девушка простая, Ее можно на улицу с малышом. А как ваша наставница, так ей все можно. Старшая сестра в изумлении взглянула на Сергея. С искренним изумлением. Вы о чем? Ну а как же? То, что у вашего гуру сын воспитывался, это можно, значит? Искреннее изумление на лице женщины стало еще более выразительным. «Какой сын? У матушки девка! Девка!» Непутевая грешная девица. Такое горе для матери. У такой святой женщины и такая уродилась наследница. По нашим данным, из роддома у нее сын. Женщина наивно хлопала глазами и явно пребывала в шоке от того, что говорил Сергей. Она плюхнулась на кресло, рассеянно развела руками. — Быть того не может, — чуть ли не по слогам ответила она. — Ерунда какая-то, ваши данные. Не может такого быть. «Понимаете, я давно тут, я Сашеньку с трех лет знаю». «Кого?» – переспросил он. «Дочку ее Александра зовут. Наш лидер – очень родивая мать, а ребенке пеклась все сама, все сама. Ни на секунду ее не бросала, никому не доверяла уход, сама растила, баловала. Но а как иначе воспитание, хотя не помогло?» Девка выросла у нас на виду, по ней видно было, что не наша растет. Не примет она нашу жизнь. Мать думала, наследница будет, а тут вон как. Софья ее с пути увела. Софья! Каким образом, расскажете? Да, была тут бунтарка. Красивая, хитрая и амбициозная очень. Думаю, у нее мысли были вместо матери быть. А наша мать такая, что, ух, с ней не поиграешь. Сильная женщина. Именно это Софью и останавливало. Кишка тонка у нее была против такой тигрицы идти. А вот Александра-то в ней души не чаяла. Куда Софья, туда и Сашка. Смотрит на нее, не дышит. Так говорит, а Сашка чуть ли не в рот ей смотрит. Поняли мы, что попала девка под ее влияние. У нее такая мать, пример, она нет, всегда у Софьи вьется. Уж и разговаривали с ней, и мать наказывала. Все без толку. А тут Софья пропала, собрала вещички и нету. Что-то в их семье происходило между матерью и дочерью. Подросток, говоря трудный возраст. Так мать помаялась не до семнадцати лет, да решила отпустить во свояси. А что держать-то? Вот как раз Софья-то сбежала. Через время мать и дочь свою отпустила. Пусть живет, как хочет. Не понимаю я. Как так? Вот и я говорю. Девица у нее, а вы мне сын-сын. А за что вы Нину избили? Ее, когда нашли, у нее все тело никак было. Никто ее не избивал, — возмутилась женщина. Опять вы со своей Ниной. Что вам надо от нас? Сказано же, побывала тут, парня родила и ушла. Ушла. Девки у нас все тут, девки. От пацанов избавляемся. Почти перейдя на крик, убеждала она Сергея. «Избавляйтесь!» Сергей заинтересованно смотрел ей прямо в глаза, выжидая ответа. Она вскочила с кресла и перешла наступление. Шаг за шагом, приближаясь к Сергею, надменно глядя ему в глаза, подперев руки в бока, начала теснить его к выходу. Снова злобно выплевывая слова, она четко сказала. «Значит так. Где ваша Нина шлялась после нас? Мне неведомо» куда выродка своего дела тоже неведома. Было бы хорошо, если бы вы покинули нашу территорию. — Хорошо, — согласился Сергей. Тогда мне поподробнее расскажет ваша Анна Иоанновна. Гадюка испуганно остановила свое наступление. — Вы с ней тоже говорить будете? — Обязательно. Как вернется сразу же. Она замялась. Страх упал тенью на ее лицо. «Послушай, мужик, ты не говори ей, что я тут разоткровенничала с пронину, да и вообще. Узнает, выгонит к черту. А куда мне податься? Ни родственников у меня, ни жилья. Бомжом, что ли, идти на закате жизни? Не выдавай, плохо мне будет». «Ну тогда еще пару вопросов». «Что тебе еще надо знать, Ирод?» – замолилась она. «Вы ребенка вашей наставницы младенцем не видели?» «Нет, я же говорила, она привезла ее трехлетней». До этого девочку ее тетка воспитывала, та умерла, и она привезла девочку в общину. А где ее дочь сейчас живет? Ой, я не знаю. Она тут и не появляется, а мы не спрашиваем. Я как-то попыталась узнать. Мать так на меня зыркнула, что мне понятно стало. Не мое это дело вообще. Личная жизнь нашей наставницы для нас за семью печатями. Устав в нашей общине, все соблюдают четко. Провинилась за ворота а у нас никто уходить не хочет. Тут в основном все одинокие, ничего своего нет, идти некуда. Нам известно, что жители общины свою собственность продают и деньги жертвуют общине. Женщина поджала губы. Ну а что тут такого? Некоторые делают. Все добровольно. И я так делала. Я же живу тут. Деньги на существование общины нужны? Я ничего не потеряла. У меня тут свой дом есть, как и у остальных. Все сыты и довольны. Еще вопрос. Женщины, уезжающие по обмену опытом за границу, возвращаются. Она побледнела. Слушай, оставь меня в покое. Не знаю я ничего. Она почти кричала и била себя в грудь, мотая головой. Не знаю я. Столько лет живете в общине. Старшая сестра, правая рука-наставница. И вам неведомо? Не верю. Та умолкла и, глядя в глаза Сергея, почти шепотом сказала. «Есть темы, которые и для старшей сестры закрыты». «Почему шепотом?» «И у стен есть уши. Уйди, не мучи меня, мать спроси. Обо мне только прошу не говори, а то худо мне будет». «Ладно, хорошо, на сегодня все». «На сегодня?» Не скрывая досады, переспросила она. «На сегодня. Вернусь с ордером на обыск». Она тяжело опустилась с кресла, закрыла глаза и шумно выдохнула. Сергей попрощался и покинул территорию. В кармане запеликало в телефоне СМС. Он глянул. От Арсения. И тут же раздался звонок от него. «Вовремя ты. Я только из общины вышел, собирался тебе звонить. Ты сделал, что я просил?» «Да, конечно. И что я увидел, меня изумило. Думаю, тебе понравится. Дом зарегистрирован тоже на... Анну Иоанновну». — Да, что-то много совпадений. Адрес дома я тебе скинул. Коттеджный поселок находится как раз между адресом общины и местом отдыха Марии. В общем, тебе по пути. Вроде радоваться надо, но меня почему-то это внутренне напрягает, попахивает эта новость чем-то нехорошим. — И мне как-то странно все, — ответил Арсений. То ничего, то в одну кучу все свалилось. У меня чувство такое, что мы... Попали куда надо, какое-то мерзкое чувство тухлячка. Древний такой тухлячок, который всегда был, но никто его не замечал, пованивал себе по-тихому. Нам только надо Серега правильно копнуть, в нужном месте. Да, согласен, интересное совпадение. Может, наш урод тоже тут рядом где-то ошивается, а, Арсений, может, удача маячит у нас на горизонте? Хорошо бы, а то как заноза в задницу у нашего брата сидит, Поверь мне, поймаем, набухаюсь от радости. — Я с тобой, — посмеялся Сергей. — Да я думаю, весь отдел гулять будет, и не только. Заржал добродушно Арсений. Куда ты сейчас? — Ну, я по этому адресу съезжу. Что-то мне подсказывает, Элеонору там найду. Ох, сколько у меня к ней вопросов возникло. Потом к Маше. Обещал побыть вместе. Я тут спер кое... Что вообще не? Завтра проверим на ДНК. Арсений довольно хмыкнул. «Ну давай, ребята тут регистрации на рейсы проверяют. Ждем, когда назад царицана появится. Ну ладно, давай, позвони мне, как съездишь, по адресу». «Хорошо». На дорогу до поселка Сергей потратил не более пятнадцати минут. Долго искать не пришлось. Аккуратно уютный поселок находился вдоль основной трассы на берегу реки. Место красивое и дорогое. Дом Анны, огороженный глухим высоким забором, не оставляющий шансов разглядеть то, что находится во дворе, расположился на самом берегу реки. Сергей нажал на кнопку домофона. Тот радостно пропеликал. Тишина. Сделал вызов еще. Тишина. Потом еще и еще. Тишина. Либо не хотели открывать, либо и впрямь дома никого не было. Сергею не хотелось уезжать, ему казалось, что что-то важное его ждет за забором. Он внимательно его осмотрел, родилась шальная мысль. Но он пересилил свое желание. Возможно, есть камера слежения, и незаконное вторжение могло выйти боком. Если тут не чисто, то это значит дать возможность преступникам самим иметь претензии, а значит, потом не докажешь, что им не было подкинуто улик. Тут Сергей сообразил что было бы глупо построить дом в таком красивом месте и огородить глухим забором вид из окна на реку. Он пошел вдоль забора к берегу и повернул за угол. Сергей остался доволен собой, он не ошибся. Со стороны реки действительно забор был чугунным, ветеватым, не закрывающим прибрежную красоту. Пройти вдоль забора мешали только колючие, невысокие кустарники, чайных роз, видимо, посаженные именно с этой целью. Сергей решил все-таки пробраться вдоль забора и оглядеться. Он достал сотовый и набрал номер Элеоноры. Вглядываясь внимательно в окна, он надеялся, что вдруг увидит ее силуэт в окне, но ее номер не отвечал. Ладно, нет так нет. Недовольно буркнув себе под нос, он стал пробираться через кустарники дальше, вдоль забора. Вдруг он увидел автомобиль. Видно, было плохо, практически его полностью закрывал дом но Серега прикинул, что как раз от ворот его можно будет хорошо рассмотреть. «Значит, все-таки дома кто-то есть. Не желает открывать? Или, может, спят или находятся в ванной? Так возвращаемся». Подумал он и повернул назад. Колючки впивались через брюки, руки царапались. Летом в период цветения, может, они умиляли взгляд буйным цветением, но сейчас лысые колючие, они бесили его. Он выбрался к дороге, Осмотрев себя, понял, что его кожная куртка безнадежно испорчена колючками. Тихо матерясь, он шел вдоль забора к воротам. Попытался под воротами рассмотреть машину, но даже прижавшись плотно к холодной, заснеженной земле, ему удалось увидеть только низ колес. Но стало понятно, что машины две. Нет, просто так он уйти не мог. Он присел, постарался прыгнуть как можно выше, зацепился и повис на заборе. Подтянулся. Старания его не прошли даром. Во дворе стояли две знакомые машины — Элеоноры и Александра. — Вот урод, соврал гад, знает много больше. Но теперь ты не отвертишься. Интересно, что их связывает. Может, близкие отношения? Тогда, в принципе, понятно его поведение как мужика. Если Элеонора действительно дочаны, но как же тогда данные из рудома Может, брат с сестрой? Тоже нет. Если бы Анна родила девочку в общине, то все встало бы на свои места. Сын, к примеру, возможно, рожден до общины. Но старшая сестра искренне уверена, что девочка воспитывалась с матерью с трех лет. Что-то тут не клеится. Может, Анна побоялась пацана в общину брать, и он воспитывался в детдоме или другой семье? Только Анна может прояснить ситуацию. Сергей набрал номер Саши. В телефоне уныло пили колебутки. Вообще не в зоне. Да что за невезуха-то? С сожалением, подумал он. Потом вспомнил про куртки. Резанула мысль, а не потерял ли он их кустарники. Хлопнув по карману куртки, с облегчением вздохнул. Пакет был в кармане. Не зря их взял, не зря. Мысленно похвалив себя, он направился к машине. Делать тут было уже нечего. Элеонора обещала Арсению быть завтра в отделении, Сергей обязательно поприсутствует и задаст вопросы, которые ему были, ну, очень интересны. Сергей достал телефон и набрал номер Марии. — Ну что, Машутка, собирайся, я освободился, уже выехал к тебе. — Как здорово, так быстро, я думал, ты только вечером освободишься. Куда мы? — Да какая разница, сейчас в город поедем и по дороге решим. — Все поняла? — радостно звенел голос жены в телефоне. — Сейчас собираюсь, целую, жду. На улице не стой. Подъеду, позвоню. Добро. Сергей убрал телефон. Еще раз с сожалением глянул на свою куртку. Не ужас, конечно, но носить такое уже на людях не стоит. Решил, что в городе можно заехать присмотреть новую. Маша поможет с выбором. Завел машину и поехал прочь из поселка. Мельком ему показалось, а может и вправду, Тюль зашевелился. Но он не стал тормозить машину. Все, на сегодня хватит потрясений. Сейчас он отдыхает с женой. Завтра запланированные события более-менее проясняют ситуацию. Уже через десять минут Сергей стоял у дома отдыха, позвонил Маше, и пока ждал ее, позвонил Виталию Павловичу. — Здравствуйте, это Сергей. — Доброго, Сереж. Неужели тебе повезло, разузнал что? — Не без этого. — Давайте и так сделаем. У меня в отделении документы, кое-какие есть по вашей общине, Вы мне скиньте СМС к электронную почту вашу. Я вам завтра отправлю документы и копию своего отчета, что удалось мне узнать. Да, конечно, Сереж. Дай бог тебе здоровья крепкого. Договорились. Спасибо тебе. Да не за что. Успехов вам. Счастливо, Сереж. Спасибо еще раз. Тут Сергей вспомнил о фотографии Люси Нины. Вышел из машины направился в здание. Администратор сказала, что заведующая выехала по делам, и на месте ее нет. «Девушка, я обещал ей фото вернуть. Он положил фото на стол. Передайте, что пока мы узнали, что зовут ее Нина, я позвонил Виталию Павловичу. Думаю, фамилию скоро узнают». «А как?» – удивленно спросила девушка. «Ну, если повезет, и она из нашего города, то в женской консультации она должна была быть на учете. Имя, возраст примерный, ориентировочное время родов. Возьмут адреса Нин, подходящих под эти характеристики, Пройдутся по адресам, поговорят с жильцами. Так и прояснится что-нибудь. «А если нет? Если она из чужого города, наша Люсенька, тогда что?» – обеспокоенно спросила девушка. «Надо верить, надо верить в лучшее». Улыбнулся Сергей. «Обязательно все выяснится. Я попросить вас хотел. Я вся во внимании. Я жену забрать хочу, прогуляться в городе. Если мы немного опоздаем, откройте ей дверь, пожалуйста» а то я вечно на работе, мы мало видимся. А тут случай такой, я уже свободен на сегодня. Девушка улыбнулась и, понимающе кивнула. — Да, конечно, проблем нет, мы сутками дежурим, вот вам мой номер телефона, как жену приведете назад, пусть позвонит. Я дверь открою, встречу ее. — Спасибо большое. Он увидел, что подошла Мария. А вот и она, моя жена, представила ее девушке. — Я договорился, Маш. Вот девушка согласилась нас выручить. Держи ее номер телефона. — Спасибо, — улыбнулась девушке Мария. — Мы вам обязательно привезем что-нибудь вкусненькое. Девушка начала отказываться, но Мария с Сергеем настаивали. — Надо, надо, чтобы дежурству унылым не было. Пара села в машину. Решено было сходить на вечерний сеанс кино, посидеть в кафе, погулять в парке. Но сначала Маша настояла на поездке в магазин выбрать Сергею куртку. По дороге Сергей кратко рассказал о приключениях в общине. Опустив некоторые подозрения, он решил, что Марии не стоит знать всего. Он боялся, что она будет переживать. Это отразится на ее самочувствии, а значит, на ребенке. И не спрашивал об Элеоноре. Завтра он и сам многое узнает лично от нее. О работе напомнил только звонок Арсения, который сообщил, что Анна прилетает в десять вечера, и ей позвонят и скажут явиться к ним в отделение пообщаться. Сергей был доволен, что все складывается успешно. Они замечательно, а главное, вместе провели время. Сергей привез жену уже за полночь. Расставаться не хотелось, но она понимала, что мужу утром на работу. Маша позвонила администратору, поцеловала мужа, забрала коробочку с пирожным для девушки и выпрыгнула из машины. Как и договорились... Та открыла ей дверь.